Сперва я полюбил пение птиц, затем их самих. Даже чириканье воробьев вдруг показалось странным, а тысячу раз слышанному птичьим трелем, драздам и скворцам в нашем саду я внимал как впервые. Позже сосра, полонот, рожух. Об этом как-нибудь в другой раз. В погоне за птицами мне было суждено одно странное приключение. Вот каким ребенком я был: праздным, одиноким, да-да, предельно одиноким. Как-то по-английски, неженкой, способным к музыке, ни к чему более. Единственное чадо от рада родителей. По истечении третьего пятилетия жизни стало ясно, что я не оправдываю надежд. Брюно понял это раньше меня, и хотя мы не сговариваясь медлили сообщать об этом родителям, я не мог примириться с очевидным. Шестнадцать тяжело сознавать, что гений из тебя не выйдет. Но тут я влюбился. Я впервые увидел Лилию, когда ей было четырнадцать, а мне годом больше, вскоре после моего срыва. Мы жили в Сент-Джонсвуд. Помните эти белые особнячки приуспевающих торговшей? Полукруглая подъездная аллея, портик, на задах вдоль всего дома сад с купой престарелых яблоней и груш, неухоженный, но буйный. Под одной из лип я устроил себе жилье. Однажды. Ее кристально ясное небо, знойное, чистое, как здесь в Греции. Я читал биографию Шопена, уверен, именно ее. Видите ли, в моем возрасте первые двадцать лет жизни помнятся свежей, чем вторые или третьи. Читал и, понятно, воображал себя Шопеном. Рядом лежал новая книга о птицах. 1910 год. Незапнем из-за кирпичной стены, что отделяет соседний сад от нашего, слышится шорох.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 Помню, как Лилия исполняла своё первое соло на монотонном, писклявом рекордере, что смастерил долмич, а её отец приобрёл. Наши семьи очень сблизились. То я аккомпанировал Лилии, то мы играли дуэтом, то отец её присоединялся к нам, то наши мамы пели на два голоса. В музыке перед нами открылись непознанные территории. Вирджинальная книга Фитцвильяма.